«Может быть, слугу отправить вниз?» — спросил Николсон, присаживаясь напротив Спаркса. «Уверен, эта свинья Раскин найдет дело и для него?» «Нет, благодарю», — высокомерно возразил Спаркс. «Он может понадобиться мне здесь». «Очень хорошо», — с готовностью согласился Николсон, несколько утрачивая свой опломб. «Как прошло путешествие?» «Признаюсь, оно было крайне утомительным. Слегка раздраженно ответил Спаркс. Николсон закивал словно кукла. Присев на край стула, он пьяно таращил глаза, прихлёбывая из бокала и то и дело вытирая мокрый рот рукавом халата. — Стало быть, Новый год уже наступил? — громко заметил он. — Неопределенно промычал Спаркс, оглядывая комнату. — Как вам мои сапоги? Задрав полу халата, Никлсон поднял ногу, кокетливо покачивая носком сапога. — На пробковой подошве? — Они не проводят электричество. К тому же на мне три пары носков. Так что ничего у них не выйдет. Никакой электроэкзекуции и никакие поезда меня не интересуют. — Нет, сэр. Спаркс. Демонстративно молчал, давая понять, что правила хорошего тона дают возможность решать, на какие реплики нужно реагировать, а какие можно оставить без ответа. Николсон вдруг вскочил, как будто вспомнил о каких-то приличиях, подхватил с каминной полки красный лакированный ящик и хихикая ринулся к Спарксу. «Хотите сигару, барон?» Он открыл ящичек, гримасничая, как мартышка. «Спаркс!» Поморщившись, наклонился над ящичком и выудил из него сигару с таким видом, словно это была гнилая селедка. Джек держал сигару перед собой, пока Николсон шарил по карманам халата в поисках спичек. Наконец он чиркнул спичкой и поднес ее с парксу. Попыхивая сигарой, Джек неторопливо раскурил ее. «Из Тринидада», — сообщил Николсон, — Тоже взяв сигару. У отца там плантация. Представьте, он хотел, чтобы этой чертовой плантацией управлял я. Что за чушь? Ха -ха. Да, жара там чудовищная. Вежливо согласился Спаркс, сочувственно покачивая головой. Вот именно. Чудовищная. Словно обрадовавшись неожиданной поддержки, проговорил Николсон. Чудовищная жара? И черные, которые за вашей спиной вытворяют, что хотят. Пустоголовые, вонючие идиоты с отвратительными потными рожами, распевающие по ночам свои дикарские песни. Но знаете, что я вам скажу? Там безумно красивые женщины. Да-да, прекрасные. Неужели? И все до одной шлюхи. Даже те, у которых на спинах болтаются их черненькие макаки. «Мамаши готовы прямо посередине улицы стянуть себе себя юбочки за какие-нибудь гроши!» — рассказывал Николсон, севшим от возбуждения голосом. «Вам непременно надо туда съездить, не пожалеете. Их черненькие попки рядом с вашим это просто захватывает, скажу я вам. Тропический восторг! Восторг!» И, плеснув себе еще бренди, Николсон без всякого стеснения Засунул руку в штаны. Я бы и сейчас не прочь заняться таким спортом, удовлетворить потребность, знаете ли. Наступает момент, когда этого очень хочется и плевать на все привычки. Николсон подмигнул Спарксу. Мысль о том, что утонченная и хрупкая леди Николсон в качестве супруги была близка с этим развращенным дегенератом, вызвала в душе Дойла приступ ярости. Если за этим нравственным уродом гоняются какие-то призраки, — подумалось ему, — то он с удовольствием помог бы им разделаться с лордом. Дойл невольно потянулся к кочерге, лежавшей возле камина. — А что ваш отец, лорд Николсон? — спросил Спаркс, как ни в чем не бывал. Представляете, он все еще жив! — вскричал Николсон, младший, словно это было самой нелепой вещью, какую только можно себе вообразить цепляется за жизнь из последних сил, жадный негодяй. И что остается бедному Чарльзу, у которого ни титул, ни денег, как не влачить жалкое существование и не зависеть от тех жалких подачек, которые ему перепадают? И не думайте, что старому негодяю это нравится. Не думайте, что у него не болит сердце по ночам, когда ангел смерти склоняется над ним. Папаша отлично знает что я собираю последние крохи, лишь бы содержать дом в порядке. Дело в том, что этот злобный завистник просто сбрендил. Ну да, сбрендил окончательно. И вместо крови у него моча в живых течет. А он все не умирает и не умирает. Но ну, почему, скажите мне, пожалуйста, почему? В припадке гнева Николсон швырнул бокал в камин и затопал ногами, брызгая слюной и выкрикивая что-то нечленораздельное. Дойл и Спаркс согласно переглянулись, решив, что этот сумасшедший явно опасен для окружающих. Между тем Лорд Николсон успокоился так же мгновенно, как и начал бушевать. Весело напевая какую-то мелодию из последней постановки Гилберта и Салливана, он взял с каминной полки другой бокал и вновь плеснул в него Бренди. «А как поживает ваша жена, Чарльз?» спросил вдруг Спаркс. Стоя к ним спиной, Николсон перестал напевать. «Леди Николсон, как она?» повторил свой вопрос Джек. «Моя жена?» ледяным голосом переспросил Николсон. «Совершенно верно». «Я видел ее недавно в Лондоне». «Видели ее?» «Да, видел. И выглядела она не самым лучшим образом».